прятаны в монастыре. Вы укроете нас здесь в аббатстве. Все свечи будут потушены, так что никто не догадается, кто здесь в засаде. Три офицера дона Карлоса в сопровождении монаха пройдут к монастырю и попросят убежище. Я в ужасной тревоге, дальше просила бат. Привратник впустит их в монастырь и крепко затворит за ними дверь. Затем он заманит их в огоединённую келью и известит нас об этом тогда мы хорошо вооруженные, вернемся в келью и нападем на них ничего не подозревавших о нашем заговоре не сомневайтесь в успехе и будьте уверены что вы не напрасно будете рассчитывать на благодарность королевы за услугу которую вы окажете нам "Я с тяжелым чувством покоряюсь вашим распоряжением. дорогой друг мой, отвечал озабоченный аббат и принялся сам гасить свечи в канделябрах, что вызвало на лице генерала ироническое выражение. Он отвел своего адъютанта в сторону и отдал ему еще несколько приказаний, после чего тот вышел из комнаты. "Вернитесь в вашу спальню", проговорил Нарваэс, обращаясь к аббату. Будьте совершенно спокойны и предоставьте все мне. Да сохранят все святые вас и меня. Сегодня будет ночь, подобной которой еще не переживал монастырь, здесь, где царствовали только мир и вера. Завтра утром вы уже не увидите нас здесь, так как мы с рассветом вернемся с пленными в Мадрид, заключил норвежес разговор. встревоженным абатом. Не мой монах. Битва, происходившая в диких горах Гвадарамы, была ужасна. Войска дона Карлоса, после победы, одержанной Конхой над Кабрерой, перебрались через Дуэра, чтобы снова собраться с духом и стать твердой ногой на равнину этой реки. Три предводителя, вернувшиеся из Мадрида, поехали окольными путями. Они имели несколько маленьких спичек с рассеянными кругом солдатами королевских групп, прежде чем достигли гор, в ущельях которых считали себя в безопасности. Олимпио были хорошо известны все тропинки, которые вели к равнине. От пастухов пастших стад в долине он узнал, что корлисты расположились на берегах реки Дуэра. Горы Гвадарамы являются собой живописную картину. Между тем, как у подножия они окружены роскошными каштановыми лесами, над которыми виднеются в долинах верхушки огромных гордых пальм на высоте нескольких сот футов, они дики и пустынны. Каштановые деревья сменяются здесь соснами и ивами. В расщелинах растут высокая трава, папоротники, маленькие пальмы и уродливые сосны. ветвях которых гнездятся орлы и другие хищные птицы. Глубокая торжественная тишина господствует в этих скалистых горах, где в продолжении целого дня не увидишь ни одной человеческой души. Деревни и города находятся далеко отсюда, у подножия этих громадных гор, простирающихся вдоль всей Испании. Только в низменных частях изредка наскнёшься на пасущиеся стада и бедные лачушки пастухов. Но чем выше поднимаешься, тем пустыннее и мрачнее становится местность. Следы человеческого жилья совсем исчезают. Редко встречаются дороги, ведущие через долины. Скалы становятся все выше и темнее, на вершинах блестит снег. Тропинки делаются все уже и опаснее, и только на мулах, необходимых для этой местности, можно пробраться по этим дорогам. Только хорошо знавший горные дороги осмеливался идти по этим страшным теснинам, окруженным пропастями. Но Олимпио был отличный проводник и взялся выбирать такой путь, по которому можно было проехать на лошадях. Первый день это опасное путешествие совершилось благополучно. предводители карлистов были в самом весёлом расположении духа и надеялись через несколько дней присоединиться к дону Карлосу. В котловине мхом, где находился маленький лесок, они остановились под вечер, чтобы закусить, отдохнуть и потом, если ночь настанет светлая, продолжать путешествие. Здесь настиг их норвеец со своими 16 всадниками. И тогда разгорелась та кровавая схватка, о которой он рассказывал о Бату Санта-Крус. Десять солдат его были убиты. Они не знали храбрости трех предводителей карлистов и поплатились жизнью. Сам Норваэс был ранен, и его падение с лошади лишило мужества остальных солдат. Таким образом, герои Дона Карлоса почти без потери окончили сражение, так как легкая рана, полученная маркизом в левую руку, была незначительна.